смотрящий Не люблю кладбище старые, новые, никакие, лазить среди оград. У ворот каменного города, у южной стены Новодевичьего, меня ожидала торговля пластмассовыми цветами, пьяный самодеятельный экскурсовод маршрута фигуристы-хоккеисты, два хохла с соломенными чубчиками, жалевшие двадцатку на схему. Браток, где могила Хрущева? и за воротами 27 тысяч захоронений. Я купил карту с мелкими, как на тюремной записке, буквами. Моих клиентов среди 200 востребованных публикой могил не оказалось. Я заслонил кассирше белый свет и улыбнулся омерзительно даже для самого себя. Кассирша достала из сейфа толстую книгу в бережливой газетной обертке. «Ц, Ч, Ш, Ш, -ша Шахурины». «Так...» первый участок, вам, значит, отворот по центральной аллее, вдоль первого партийного ряда, до аллеи военных, и все, что будет до стены и назад к секции Коминтерн, все ваше, походите, самого можно найти, знаете, хоть урны или трупом, вы родственник?» Она подождала, что я уберусь, и вздохнула, готовясь послать куда подальше пьяного идиота. «Я могу у вас еще что-нибудь купить, вот эту книгу могу». «Мне не нужны могилы, мне нужен человек, который знает все». На куске бумаги, выброшенном из окошка, под телефонным номером она написала «Кипнис». «Вот все у него и купите». Обмен прошел беззвучно, сопровождаясь лишь жестами и переменами выражений глаз. Соломону Кипнису нравилось, что я быстро достал деньги и не спрашивал, почему за книгу о захоронениях такая цена». Тихий, лысоватый, скорбно-степенный исследователь Новодевичьего кладбища удовлетворенно кивнул мне в прихожей хрущевки в Сокольниках и замер. Он вдруг понял, что этим не кончится. Хотя я не походил на неприятность. «Вы что-то... Нужна ваша консультация? Пройдите. Я прервал землеройную работу». На столе Кипниса в комнатке, шахтном забое, келье лежала развернутая газета «Завтра». Я бросил взгляд на первую полосу. Там поместили одну из главных фотографий. После приема в честь победы император, единственный светлый мундир среди темной молодой широкогрудой массы, усыпанной орденской чешуей, сфотографировался со своими победоносными маршалами, генералами, адмиралами, ряды страшной, завораживающей силы, Теперь трудно поверить в ее существование. «Потрясающе! Потрясающе!» — повторял Кипнис, вслед за мной, глянув на газету. Под фотографией редакция поместила подпись «Наш актив». Я перевел глаза на вязаные носки Соломона Ефимовича, подшитые кожей, и не знал, что сказать. Завтра последовательно раскатывал еврейский вопрос, колеблясь от геополитических высот до страстей коммунальной кухни. потрясающая концентрация людей, лежащих на Новодевичем вот это фото, готовлю переиздание, название уже придумал, только не знаю, удачно или нет, семь гектаров советской эпохи, мне кажется удачное, это мое мнение а я с ним считаюсь что вы хотели узнать вы, кажется, сказали по телефону родственник Константина Александровича Уманского да «Последние родственники Уманского умерли 40 лет назад, я занимался этим вопросом. Я споткнулся, но не поменял масть. Я двоюродный племянник. Мы улыбались друг другу по-волчьи пастью. Дмитрий Анатольевич Камышан. Я приехал из Львова». «А, да-да, я слышал про вас!» — легко обрадовался Кипнис и шевельнул кое-какие записки на столе. «Ведь это вы передали фотографии дяди в Харьковский музей Холокоста, заслуженный учитель РСФСР, точно, инвалид второй группы, 75 лет, а выглядите моложе. Я только не понял, почему музей Холокоста, вы что же, верите, что вашего дядю устранил НКВД за связи с Еврейским комитетом?» Кипнис еле дождался пенсии, чтобы ничто не отвлекало от изучения новодевичьих могил. Больше его не интересовало ничего. Даже государство отшатнулось и позволило безвредному червю протиснуться к мертвым. Он ничего не боялся. Присев за свой стол, он смотрел на меня с безучастием профессионала или человека, живущего на покоренной вершине. Он не представлял, насколько мы близко. Я интересуюсь ситуацией июня 1943 года. Шахурин и Уманская. У меня появились вопросы по вашей теме. В общих чертах я знаком с этой историей. Шахурин и уманские похоронены на Новодевичьем. Что за вопросы? Девочку убили 3 июня во второй половине дня. Отец с матерью 4 июня вылетели в Мексику. Получается, дочь они не хоронили. Кто хоронил, где? Могла урна с прахом Нины оказаться в могиле Шахурина? Почему Нину сожгли так быстро? Вряд ли хватило времени, чтобы провести вскрытие тела по всей форме. Шахурин еще не умер, вследствие только началось, а Нину уже сожгли. Зачем вообще девочку повезли в крематорий? Какая была необходимость жечь, если, конечно, Уманский не забрал урну в Мексику? Или если не было необходимости что-то скрыть? скрипнул Кипнис. «Я заметил, вы рассматриваете эту историю под определенным углом. Некоторые люди не верят, что на мосту все произошло так, как всем хорошо известно. Кто вы? Прием у врача обязательно доходит до точки, когда врачу уже все ясно, но он продолжает. Присядьте и вытяните руки вперед, нагнитесь и раздвиньте ягодицы, следуя правилам до последнего пункта — И ты послушно продолжаешь показывать и отвечать избыточно подробно чистую правду, потому что с детства запомнил, иначе доктор не сможет помочь, а больше надеяться не на кого. Доверяешь изнанку, вываливаешь срам. Откуда нам знать, что понадобится для спасения? Он сам выберет. У каждого события в прошлом есть смотрящий. Вот вы, смотрящий за новодевичем а мы новые смотрящие по этой ситуации на мосту. Вы не один? У меня есть партнеры, можно сказать, брат, вернее, братья, как бы семейный бизнес, хотя можно сказать, я один. Еще один, я показал на потолок, пишет Фон. Насколько я вас понимаю, сейчас у этих смертей имеется, как вы выражаетесь, смотрящий, но вас по каким-то причинам это не устраивает. То есть речь идет о некоторым образом смене? В общем, да, да. И вам, и тем, кто согласится вам помогать, будут противодействовать? Не знаю, как пойдет. Я скучно добавил. Ну, в рамках естественного течения времени. Должен ветер ударить в окно тополиной веткой, донестись раскат грома, луч света упасть на коричневую фотографию родителей, но ничего не произошло. Два мальчика на пятом этаже продолжали меняться солдатиками. «Я вам позвоню», — сказал Кипнис. Еще он сказал, «Ничего удивительного нет, что ее сожгли. Время меняет способы захоронений. Сейчас на Новодевичьем три разряда. Гробом в землю, под захоронение урной в существующую могилу к близким и низшей, урной в колумбарий До революции разрядов насчитывалось семь, «По первому высшему покойник сам правил лошадьми катафалка». «Шутка. Вам не бросилось в глаза, что в стене, самый первый, там, где Дмитрий Ульянов, урнами покоятся люди, запросто заслужившие землю? Лепешинский, Ленгник, Шелгунов, Размирович, Драбкина, старые большевики ленинского призыва? Ничего мне эти имена не говорили. Они что, не могли получить землю? Легко!» Но в 30-е годы развернулась борьба за широкое распространение кремации. Покроем Советский Союз сетью колумбариев. Возникло даже Оррик, общество распространения крематориев для содействия крематороидному строительству. Первые членские книжки общества послали Сталину, Молотову и Калинину. И когда умирали ленинцы, они даже своей смертью хотели утверждать новые принципы жизни, без поминок и панихид, не занимая плодородной земли, жгли тогда всех и детей. Он говорил о смерти как о дачной знакомой, как говорили, наверное, о ней старые большевики, стальные люди, не считавшие трагедии свое личное отсутствие в будущем, смирявшиеся, как и все, но признававшие справедливость замены поколений и устранения обузы. Я стиснул губы, чтобы не наглотаться угольной пыли, чтобы не спросить Кипниса, «Вы гробом в землю или на тележке в печь?» «Нам недолго осталось». «Нину могли захоронить в могилу с убийцей. Я как-то гулял с вдовой Шнитке по кладбищу, спросил, почему вы не захотели, чтобы мужа похоронили рядом со Свиридовым?» Она так поморщилась, вы знаете, он уважал Свиридова как композитора, но его монархизм и эти националистические взгляды... «Не хочу, чтобы они рядом лежали». А я посмеялся про себя. Посмотри вокруг, мимо кого мы идем. Палачи и жертвы. Тот же Трапезников и Капица, великий физик и зав. отделом науки ЦК. Когда Трапезникова двигали в члены-корреспонденты Академии, Капица противился всеми силами. Они в жизни рядом не садились, ненависть. А вот умерли в один год и лежат рядом. Особо не повыбираешь. Спасибо, хоть кусочек незанятый нашли. Хипнис мне позвонил через день. Шахурина Владимира, 15 лет, сожгли мгновенно, 5 июня, и на завтра выдали справку о смерти для захоронения. Командующий подземными этажами империи написал на ней «Дайте указание директору Новодевичьего кладбища отвести участок для захоронения сына Шахурина. Отведите место по усмотрению Шахурина». Боец помладше подписал рядом с могилой Димитрова, размером в 5 метров. Размер означал, что мама-папа С.М. и А.И. Шахурины наметили лечь с сыном и подобрали приличного соседа, семилетний Митя Димитров, сын Г. Димитрова, деятеля Международного коммунистического движения, и его второй жены, умер только что, и на него поставили невеселого мальчика из грязного камня, худой, Белые гольфы, руки, сложенные на коленях, держат кепку, тонкие губы, сандалии, из нагрудного кармана косоворотки углом торчит платок. На Новодевичьем нет памятника страшней. Захоронить урну около могилы Шахурина Завершила третья чернорабочая рука, жутковато назвав пять метров земли могилой вполне живого, молодого, фронтоватого министра авиапромышленности Советского Союза императорского любимца. Еще день и... В архиве нашлось письмо брата Уманского Дмитрия. 29 мая 1945 года он обратился к заместителю председателя Моссовета. Прошу, чтобы урна с прахом Нины Уманской была захоронена там же, где захоронены ее родители. Можно было бы сделать нишу под плитой К.А. Уманского. Резолюция. Предоставить нишу. Занятно, что Дмитрий предлагал подхоронить девочку именно к отцу. И справка прилагается о захоронении. Уманская Нина, 14 лет, на Новодевичье кладбище, 3 июня. Ее похоронили в день смерти, ровно через два года, и печать московского крематория. Получается, ее не хоронили до смерти отца. Где урна стояла два года, могла она быть в могиле Шахурина?» Кипнис равнодушно ответил. «В документах не отражено». Он отстрелялся скучно с любителями. «Да, я подумал, вам может показаться интересным 16 августа провести на кладбище... полный день. Он заговорил вновь, но уже петляющим голосом, неуверенно засопев, словно пробирался в темноте растопырив руки туда, куда не следовало. Зачем? 16 августа у Нины Уманской день рождения. Я не смогу, не хочу. Просто я припомнил, поспрашивал, говорят, в день рождения кто-то приносит на её могилу цветы, а ведь прошло 60 лет. И что? Это говорит о чем-то. Я подумал, родственников нет. Говорил словно сквозь головную боль, переживая отрыв от надежных бумаг с печатями и архивных папок. Это может делать только тот, кто ее любил. Возможно, тот, кого вы ищете. 16 августа. Простудить почки, просидев на каменной плите, жрать из кулька, отливать в кустах рябины, посматривая на объект сквозь ветки, выследить согбенную спину и спросить в изрубленной морщинами загривок, засыпанный седым пухом, «Так это ты ее замочил?» Я прочел объявление. Вот здесь, фактически в центре Москвы, есть свободные ниши, всего за 80 долларов. и спросил у тети в кожаном пальто дорогу в крематорий. Она что-то добавила вслед, я обернулся. Что? Подайте на жизнь. Здесь, на Донском, смерть пострашнее, чем на Новодевичьем. Низкие стены, как заборы, и все, все, все, все, сколько видишь облицовано погребальными изразцами, не найдешь и двух одинаковых, разные же люди». Датые крохотные овальные фотографии, словно зеркальца, ты идешь, а не пускают лучики тебе в глаза, пытаясь зацепить. Я кусал булку с изюмом, я почти бежал, стараясь оторваться от пустоты меж этих заборов, от просторной этой тесноты, от гущи, прошел сквозь чулан, заставленный бочками с фасадной краской, прямо к конторке, к дремлющей ненавистной твари, крашенной бесполой. Ей должны все. о плачущей родственнике покойных особенно, она подняла морду. «Вы на замуровку?» Презрительно обнюхла тысячу рублей, упавшую ей с неба, и достала из железного шкафа журнал учета человеческого пепла с чернильным 1943 на корешке, раскрыла июнь. «Я не имею права вам ничего показывать». И поэтому я разглядывал кверху ногами худые, заваленные набок буквы, Нину жгли 4 июня, шестой по счету из 22-х человек, номер 4-2-8-2. Крематорий работал круглые сутки. Можно предположить, что девочка поехала в печь утром, через 16-18 часов после смерти. Для законного оформления не хватало бумаг и на полях зацепилась пометка «Врач закол?» Шахурин Владимир. На следующий день, 14 из 30-43-10, справка Краснопресненского ЗАГСа. Урна Шахурина выдана для захоронения. Урна Уманской нет. Никакой Мексики. Куда деваются урны, которые не похоронили сразу? Стоят на выдаче праха. Что это? Комната такая? Ну, помещение. Сколько они стоят? Полгода, если не приходят заинтересованные лица, сыпаем в братскую могилу, во овраг. А во время войны? Войну хранили по два-три года. Сыпать начали в сорок шестом. Когда все живые вернулись к своим мертвым два года, все, что осталось от Уманской два года, стояло на выдаче праха среди нескольких тысяч урн. Почему? Чего ждали ее родители? Собственной смерти? Участка земли? Отпуска? «Мрамора для надгробия? Неважно, ее все равно нет!» Я встретил его спустя время. Кипнис шел меж могил, потеплело, и снег падал щепотками, узелками, лохмотями, празднично и неправдоподобно, и небо не темнело при этом. Его сопровождали родственники местных покойников, махеровые шарфы, очки в кривых оправах и кроликовые шапки. Кипнис внимательно взглянул на меня, не узнавая, но вычислив чужого, непохожего по взгляду, я как-то не так смотрел на живых. Через три года я увидел в витрине переиздания его записок «Некрополисты» и купил Все вертел в руках, не мог понять, что такое не такое есть в этой книжке, хотя все кажется, как было. Фотография, автор широко улыбается, белая рубашка, нестесненная галстуком, посвящение, светлой памяти алочки моей незабвенной жены посвящаю эту книгу. Но что-то корябало меня. Еще раз осмотрел обложку и увидел новое. Художник оформил обложку, как могильную плиту. шурупы по углам, под счастливой фотографией Кипниса кто-то поставил цифры 1919-2001, изменившие все. Некрополист на фото теперь улыбался так, словно наконец-то все в полном порядке. Он там, где должен быть у своих, он слился с миром, которым жил, Исследование здесь закончено, и с удовольствием, и страсти, он продолжит копать с той стороны. Так казалось мрази-оформителю, он не понимал, за что расправились со стариком. Кипнис не хотел смерти, но, думаю я, кусок новодевичего показался бы ему местным вознаграждением за его галерную службу. Однако скоты не оценили его прикованные гребли. а проплатить тем, кто торгует невозможным, было некому. У меня мало книг, это все время попадалось в руки, я просто не знал, куда ее деть, и ночью выбросил в мусоропровод.